Глава шестнадцатая Шульгин появился на крыше замка, словно видение из иного мира, потому что с райской обстановкой этого уголка совершенно не сочетался небритый, с рассеченной щекой и красными глазами, человек в грязных джинсах и меховой кожанке, сжимающий в левой руке пулемет Калашникова. Он постоял несколько секунд, обводя прищуренным взглядом овальный бассейн с изумрудной водой, трофическую зелень зимнего сада, загорелые тела женщин в шезлонгах, едва прикрытые ленточками бикини, словно выжидал, когда все здесь присутствующие заметят его прибытие. И только убедившись, что мизансцена по мотивам популярной картины Репина «Не ждали», выстроилась правильно, подрагивающим голосом спросил — «Отдыхаете? Ну-ну!» И с грохотом бросил на узорчатый пол свое оружие. Пошатываясь, он сделал три шага и почти упал в ближайшее плетеное кресло. За ним в проеме двери показался Левашов и Лариса. Первой опомнилась серина Вскочив, она подбежала к Шульгину. «Что? Что там у вас случилось? Где Андрей? Алексей? Что с ними?» Сашка, подняв голову, скользнул взглядом по ее темно-бронзовому телу, провел ладонью по своему лицу, покрытому трехдневной щетиной, и отвернулся. Пробурчал что-то вроде «Жарко тут у вас!» И начал стягивать куртку. При этом он морщился и шипел от боли. Отстранив Ирину, к нему подошел Воронцов, тоже в одних плавках, помог вынуть руку из рукава. «Что, ранен?» Шульгин отрицательно мотнул головой. «Что вы все молчите?» — неожиданно визгливо крикнула Ирина, обращаясь теперь уже к Левашову. Вокруг уже столпились все — Наташа, Альба, Корнеев, Айер. Лариса обняла Ирину за плечи. «Успокойся, Ира, еще ничего не известно Главное, что они наверняка живы». «Живы? А где же они? Что там у вас произошло? Можете вы, наконец, сказать?» И разрыдалась, уткнувшись лицом в грудь Ларисы. «Так я и знала! Я, я во всем виновата! Из-за меня! И оба!» Женщины повели Ирину куда-то в угол, закрыв от мужчины, шепча успокаивающие слова. но «Ну так все-таки, в чем дело?» — Воронцов обращался теперь только к Левашову. «Конец, Волгалли! Отвоевались! А ребята — в плену!» Левашов отстегнул ремень с пистолетом, бросил его поверх Сашкиного пулемета, стянул через голову свитер, передернул плечами, сел рядом с Шульгиным. — Попить чего-нибудь дайте. Коньяк, вино, воды, а потом кофе. И, обращаясь к Воронцову, спросил, ты именно этого ждал? Потому и сорвался заблаговременно. Ты все же обрисуй сначала, что произошло. Пришельцы на форт напали? Это тоже. Но сначала был поход. Про поход я лучше доложу, — вмешался Шульгин. Губы у него неприятно кривились, и в голосе звучал непонятный сарказм, словно он испытывал злое удовлетворение от всего, что произошло. Глазами он показал на столик с напитками, и Герард с неожиданной для него самого предупредительностью подкатил его Кшульгину. Выпив полный бокал сухого вермута, Сашка коротко, но вполне исчерпывающе описал все вплоть до момента боя с машинами ракообразных. «С чего взяли, что они именно ракообразные?» перебил его Воронцов. «Вот именно, с чего. Квангинам мозги задолбали!» к шульгин изобразил жест, которым Семхет сопровождал свои слова о врагах. А они такие же ракообразные, как и мы. Скафандры это у них. Если пуля попадает, он взрывается, и даже пара не остается. Когда утром ребята пошли посмотреть, что мы там настреляли, — продолжал он, — я остался в танке, прикрыть, если что. Они дошли до свалки в Торчер-Мета, так как это все выглядело, полазили там, собрались уже возвращаться, а потом — раз! — и исчезли. Только что были. И никого нет. Чистое поле».